Учитывая все опасности, подстерегавшие беженцев до и после отплытия, можно без преувеличения сказать, что, по крайней мере, 9 из 10 попыток бежать из Голландии во время войны по морю терпели неудачу. А для отважных людей, решившихся на такое дерзкое предприятие, это означало либо смерть, либо тюремное заключение. Так или иначе, более 10% людей успешно добирались до Англии. История каждого успешного побега по морю составила бы целую эпопею истинного героизма, и для описания ее потребовались бы многие тома. Насколько мне известно, суда с беженцами, которым удалось благополучно добраться до берегов Англии, были самых различных типов. Начиная с моторных яхт, и кончая спасательными лодками, небольшими шлюпками, яликами с подвесными моторами, вплоть до надувных резиновых лодок. На двух надувных лодках в Англию, например, приплыли два голландских студента. Один из них был чемпионом по гребле, другой же совсем не умел грести. Чемпион греб на протяжении всего пути до Англии через бурное Северное море, то есть целых пять суток, Делая лишь небольшие перерывы, чтобы отдохнуть и подкрепиться Разве это не тот самый истинный героизм, который объясняет, почему захватчикам так трудно удерживать оккупированную страну, несмотря на превосходство в численности войск и вооружении Описанный способ побега по морю имел свои положительные стороны Шпионам крайне важно как можно быстрее добраться до места назначения, то есть до того, как сведения, для добывания которых они посланы, устареют. Даже отрывочные сведения, доставленные вовремя, имеют для разведки большую ценность, чем самые подробные сведения, полученные слишком поздно. Поэтому с точки зрения немцев было бессмысленно засылать шпионов под видом беженцев которые избирали сухопутный маршрут через Испанию или Швейцарию. К тому времени, когда шпионы добрались бы до места назначения окружным путем, полученные ими инструкции устарели бы, а задания потеряли бы всякое значение. Но в исключительных случаях, как мы узнаем из последующих глав, немецкая разведка для засылки шпионов использовала сухопутные маршруты. Удобнее всего было заслать шпиона на лодке вместе с группой беженцев-патриотов, которые, разумеется, ничего не подозревали, приняв все меры к тому, чтобы лодка благополучно дошла до Великобритании. Для английской контрразведки это была головоломка. С одной стороны, то, что лодка с беженцами успешно преодолела многочисленные препятствия, могло объясняться счастливой случайностью. С другой — Не была исключена возможность, что этим людям помогли немцы, потому что на борту лодки был их шпион. Разве мог кто-нибудь из беженцев подозревать, что человек, который делил с ним горе и радость, — платный агент немцев? Поэтому разоблачить шпиона было невозможно даже при самом тщательном допросе его компаньонов. В самом деле, когда показания всех беженцев по существу оказывались одинаковыми, шпион легко мог избежать разоблачения. Невольно вспоминается один случай. В своей предыдущей книге «Охотник за шпионами» я подробно рассказал о деле Мингера Дронкерса. Позднее я еще раз остановлюсь на нем в данной книге. Этот пожилой человек, почтовый служащий из Гааги, Бежал в Англию на лодке с двумя компаньонами. Один из них также был почтовым служащим в Гааге и, следовательно, давно знал Дронкерса. Другой был полумалайцем, полуголландцем. Оба были настоящими беженцами, и почтовый служащий, естественно, хорошо отзывался о своем коллеге-дронкерсе. Как выяснилось позже, побег организовал Дронкерс, а эти двое присоединились к нему. Хотя я допрашивал каждого в отдельности, показания всех троих полностью совпадали, начиная с момента, когда они сели в лодку. Дронкерс оказался платным шпионом немцев. В конце концов терпение и в основном удача позволили мне найти необходимые улики.